«Сегодня в три часа у мечети», — ответил с Рустам, — «хорошо, но мы поедем навстречу вместе. Сначала я проверю деньги, а потом ты получишь груз. Я клянусь Аллахом, если что-нибудь будет не так, я лично тебя убью». «Не нужно меня пугать», — сказал гость, — «я уже пуганый Вы меня долго проверяли в Ашхабаде?» Все проверяли, сказал Ибат, и вышел за дверь в сопровождении своего человека. Второй боевик остался в номере Рустама. В соседней комнате, где слышали весь разговор, Ашибаев взглянул на своего напарника. "Иди за ними", сказал он. "Но будь осторожен. Если они возьмут машину, не рискуй и возвращайся обратно". "Понял" начал собираться Шадыев. Ашимбаев достал свой мобильный телефон, набрал номер телефона Матюшевского. «Это я», — коротко сообщил он. «Мы приступаем к операции. Они выехали за грузом». «Понял. Мы будем уметь, Фети, как договорились». «Будьте осторожны. Он что-то подозревает. Скажите Георгию» что они собираются проверять деньги. Могут быть любые неожиданности. Я понял. Сейчас он внизу в ресторане обедает. Эдуард сидит за соседним столиком. До свидания. Отключился майор. Рустам понимал, что сегодня будет самый трудный день в его жизни. И внутренне готовил себя к испытаниям, еще не зная, что ему предстоит пережить в этот... Солнечный день в Бухове. Глава 34 Пахло чем-то неприятным и острым. Он пошевелился открыл глаза. Над ним был белый потолок. Напротив такая же ровная белая стена. Он перевел взгляд на стоявшую рядом с его кроватью женщину, Она была одета в белый халат, лицо сильно высыпающими скулами, раскосыми глазами, обрамляли светлые волосы. Перекрашенная, наверное, с неприязнью подумал Сергей и попытался понять, где он находится. Медсестра садила ему укол, и он застонал от неожиданной боли. Очевидно, женщина подсознательно чувствовала, что не нравится пациенту и вымещала свою женскую неустроенность на мужчинах, виноватых в ее одиночестве. Она протерла место укола ватой и низким грудным голосом разрешила повернуться на спину. Сергей почувствовал, как трудно ему поворачиваться в постели, и только потом вспомнил о своем ранении и побоях. Медсестра вышла, а он лежал, пытаясь вспомнить, что именно произошло в тот вечер. Сначала его отпустили, потом он застал бардак у себя дома. Затем он избил водителей и, забрав его автомобиль, поехал на дачу к Горелому. Остальные события он вспоминал, словно в тумане. Память выхватывала лишь разрозненные куски случившегося. Он помнил вертолет взрывы гранатометов, убитого горелого, который что-то шептал ему. Потом он уходил, прорываясь с боем к машине. Еще он вспомнил, как оставил этот автомобиль и забрал новый Он даже помнил, как схватил за волосы незнакомую женщину, от которой так приятно пахло духами, и прижал ее лицо к своим коленям. Больше он не помнил ничего. Сильно болела голова. И он дотронулся до своих волос. На голове была тяжелая повязка. «Разве меня ранили в голову?» Удивился Сергей, не помнивший, как это было. Ему казалось, что он был ранен только в грудь, когда, истекая кровью, пытался уйти подальше от дачи горелого, но он еще, кажется, задержался и что-то искал. Что он искал? Крипнула дверь. И в палату вошел красивый темноволосый мужчина в белом халате. Сергей напрягся, пытаясь вспомнить лицо этого человека. Нет, он точно его никогда не видел. Видимо, вошедший был врач, так как он сел рядом с ним у кровати и спросил, «Как вы себя чувствуете?» «Херово», — «Херо, честно признался Сергей. «Голова сильно болит».